Долго государь не мог простить измены своему чувству, долго не хотел никого видеть из этого семейства, но, наконец, время взяло свое, а может быть, и новая привязанность к Катеринушке заживила прежнюю острую боль. Государь простил, выдал виновную замуж за хорошего человека, оплакал потом без особого жгучего страдания ее преждевременную смерть, И, наконец, нисколько не противился сближению своей Катеринушки с Матрёной Иванной, когда они вместе жили в Эльбенгенге. Мало того, что не противился, он даже сам вызвался снова приблизить Матрёну ко двору, а брата её Велима принять к себе на службу. Велим Иванович сделался камер-юнкером государыни и самым близким домашним человеком в царском семействе. Государыня приветствовала Матрёну Иванну дружески, как близкого человека, ласково поцеловала в лоб Наташу, потрепав ее нежную щеку и слегка наклонила голову на грациозный поклон своего изящного камер-юнкера. Ее взгляд, скользнув по благородным, привлекательным чертам Велима Иванча, перенесся на мужа, оглянул его колоссальную фигуру и, невыгодное сравнение для мужа, выразилась на ее лице легким румянцем. «Почитай всей сей момент, получил я экстраординарную депешу от твоего мужа, Матреша, и не без удовольствия прочитал оную», — обратился государь к матери. «Он всеми силами старается выполнить инструкции вашего величества», — отвечала Матрена Ивановна, всегда умевшая тонко и ловко сказать приятное, где это было нужно. Отменно хорошо он ведет свои акции, и я им преизрядно укотентован. Ваше Величество всегда и прежде были милостивы к нам. а прежнем, матреша, не поминай. Кто старое помянет, тому глаз вон. Слыхала нашу старую пословицу? «Забыл я старое, и ты забудь», — серьезно проговорил государь с несвойственной задумчивостью. Может быть, в эти минуты, в его памяти... Пронеслось давно минувшее его свидание с синьокой Аннушкой, которое ему так жестоко изменяло. Коварные обманы этой самой Матрёны, устраивавшей свидание сестры с саксонцем и сторожившей у них. Но государь не любил, не в его натуре было, переживать прожитое и надолго отдаваться сантиментам. И встряхнув головой, как будто отогнав воспоминания, он продолжал. Сказал я тебе, матреша, позабочусь об тебе и держу слово. Брата твоего взял к себе, и об нем не думай. Я и не его полюбили, он малый добрый, старательный, не на все руки только, да ничего, привыкнет, оботрется. Теперь надо позаботиться о твоей красавице-дочке, замуж ее пора. Молода еще дочка, всемилостивейший мой владыка и государь, и неразумно. Впрочем, если милость ваша будет показать жениха, поищем матреша, посмотри вон там между кавалеров, моряк, чем не жених? — Лопухин? Степан Васильевич? Он самый, опробуешь? — Мне кажется, не пара, — вмешалась государыня. — А чем не пара, изволь сказать? — с нетерпением спросил государь, не любивший слышать возражений, Иногда даже от своей Катеринушки. Хотя в действительности, она в конце концов незаметно всегда ставила на своем. Не пара он по наружности и по всему. Наташа красавица, а он какой-то неотесанный, точно чурбан. Чурбан? Не чурбан он, сударыня, а моряк, лейтенант российского флота. У англичан учился, делал компании, я немалую пользу чаю от него получить. «Да ведь и ты не Наташа, вкусы у вас разные», — возражала государыня, и при случайном сравнении мускулистой железной фигуры мужа с хрупкой миниатюрной Наташей невольно засмеялась. «Ничего не нахожу достойного осмеяния в моем прожекте», — продолжал настаивать государь. «И дифферансы служат еще вящим резоном. Большой авантаж будет для государства, если мои люди кровью смешаются со старыми». «Я заметила только о наружности жениха вашего, государь», — оправдывалась Катерина Алексеевна. «И наружность ничего. Господин лейтенант Лопухин не урод какой, годный в кунсткамеру, а персона, как и все».